Глава двадцать 27. Государственный переворот. Свободный человек склонен не к бунту, а к подчинению. Томас Карлейл. 31 декабря 1893 года. В зимний дворец я вместе с отцом приехал ближе к вечеру. При этом в город мы приехали на моём бронированном поезде, а уж от вокзала на машинах На улице стоял сильный мороз, термометр ночью опустился до 20 градусов, что было довольно много для конца декабря. В машинах печки работали еще плохо, и было решено воспользоваться поездом, что в плане безопасности было проще. Князь выехал в столицу еще вчера для организации всех необходимых мероприятий, а предстояло сделать и подготовить очень многое. После приезда, пока шла подготовка, у меня было время еще раз все обдумать в спокойной обстановке. И я вспоминал происходящее последних дней, пытаясь понять, не упустил ли я что-то еще». Наша версия, что на Балу будет попытка совершить государственный переворот, полностью подтвердилась. Один из оговорщиков, испугавшись последствий в случае провала операции, обратился в службу безопасности и рассказал о готовящемся покушении. Тогда я пришел к отцу в кабинет и рассказал ему все известные факты и почему нельзя брать женщин и детей на новогодний бал. Сын, мне кажется, нужно отменить бал и провести расследование с целью наказать бунтовщиков. Не стоит рисковать собой ради того, чтобы поймать бунтовщиков, сказал отец. Я не согласен с тобой, отец. У меня есть серьезное подозрение, что в этом участвует кто-то из великих князей. Да и не все заговорщики известны. Тем более мне нужен повод провести реформу дворянства в жесткой форме. Под факт совершившегося покушения я смогу существенно проредить ряды противников реформы и показать всем, что их ждет в случае попытки переворота. В следующем году у нас намечается серьезная война, и мне нужна полная лояльность всего общества. Да, риск есть, но и мы не будем сидеть без дела. Для предотвращения ненужных жертв будут использоваться резиновые пули, что позволит снизить шансы летального исхода к минимуму. Мы с тобой должны будем надеть рыцарские доспехи. Так как бунтовщики нападут скорее всего с холодным оружием, а это даст нам шансы продержаться в случае внезапного нападения. Помимо этого, во дворце будет моя гвардия, для которых будет организован бал в одном из бальных залов дворца. Вокруг дворца и на всех крупных мостах будут установлены заградительные отряды на случай попытки подвести войска. Телефоны узел связи будет усилен специальным отрядом. Для отражения первого натиска будут использованы резиновые пули. Если это не остановит нападавших, то после этого будут применены настоящие патроны. Как видишь, я не хочу лишней крови и устраивать бойню, я не намерен. Во дворце подготовлены несколько комнат, в которых мы сможем спрятаться и переждать покушение. Там есть телефон и все необходимое для обороны, включая спецсредства. Все это я покажу перед новогодним балом. Очень рискованное дело ты затеял, но ты прав. брать женщин и детей на бал не стоит. А как же послы иностранных государств? спросил отец. Мы перенесем встречу с ними на следующий день, устроив праздничный обед. Заодно мы сможем показать, что все у нас под контролем и опровергнуть любые слухи. После того разговора отец все время находился в задумчивости и перед отъездом внес своего внука в наследную книгу вторым после меня под риценством Марии Федоровны. Он посчитал, что так будет правильнее и позволит в случае нашей смерти избежать прихода к власти ненужных нам политических группировок. Для Гвардии я издал указ подчиняться моей матери и моему сыну в случае моей смерти. Мои размышления прервал вошедший в мою комнату князь. Ваше высочество, есть новые данные по подготовке переворота. Как минимум два полка готовятся к восстанию. Генерал-майор Евреинов Александр Александрович, командующий Измайловским полком, и генерал-майор Мальцев Иван Сергеевич командир лейбвардейского егерского полка. Они точно примкнут заговорщикам. Как поведут себя солдаты, пока неизвестно, но по нашим данным, за час до полуночи они должны будут выступить из казарм и направиться к дворцу с целью якобы предотвратить покушение на государя императора, а на самом деле организовать охрану нового претендента на трон. Уже предварительно согласованы сроки срочного созыва государственного совета, при этом пригласят не всех. Возможно, кого-то даже арестуют и убьют. Кто из великих князей в этом участвует, спросил я. Пока не выяснили, как только станет известно, я сразу сообщу. Может, отменить бал? И потом ждать удара в спину? Мы это уже обсуждали. Нам нужно перед войной провести серьезную чистку. Вот вам и будет повод. Вызовите из гатчины две кареты с теплушками, в которых стоят пулеметы. Они еще числятся в штате. Ими усилить охрану мостов, и пусть они прикрывают части, которые будут охранять мосты на пути возможного движения восставших полков. Вдоль не вы зажгите костры и подсветку. Они могут постараться перейти по льду. Приготовьте осветительные ракетницы, нужно не допустить их в дворцу. Приготовьте использовать ретрансляторы в город. Я подготовлю сообщение, которое нужно будет зачитывать. Возможно, это охладит многие головы. Отдал я указания и отпустив Крязя, занялся составлением плана предстоящих мероприятий с учетом новых данных. Где два восставших полка, там и четыре. А значит, нужно готовиться к отражению полноценного нападения. Первым делом я написал и передал дежурному служебную записку: перевести из Гатчины еще четыре пулемета с дополнительным боезапасом и с хорошей охраной, срочно направить во дворец, но скрытно. Вместе с ними прислать десять снайперов в теплой одежде их я размещу на чердачных окнах и им нужно протянуть отдельно связь. Работы предстоит очень много, но мы должны справиться. До самого вечера я отдавал приказы и раздавал указания по размещению дополнительных сил. На ключевых мостах возводились временные укрепления, которые пытались максимально незаметно замаскировать. Время летело стремительными рывками, и я понимал, что начинаю дергаться и повторяться, а это значит, что нужно срочно остановиться, да и существенно изменить мы уже ничего не можем. Исполнительно знают свои обязанности, и теперь нужно положиться на них. За полчаса до начала бала мне принесли специально приготовленную одежду, и я облачился в начале бронежилет А потом легкие доспехи, а в завершении надел на голову рыцарский шлем. Когда я одевался, вошел князь и, дождавшись, когда слуга выйдет сообщил. Предосмотрено в входе во дворец была пресечена попытка пронести 23 пистолета разных модификаций, часть из которых была скрыта под предбето обихода. Все отговаривали, что это для маскарадного бала. Все оружие было заряжено и готово к использованию. Я принял решение переодеть двоих охранников поздоровее в рыцарские доспехи и выдать им малые стандарты со щитами. Они будут изображать охрану короля и всюду следовать за вами. У них под одеждой будут пронижилеты. Они должны в случае опасности защитить вас от возможных пуль. Уверен, что кто-то сумел пронести оружие на бал. Да и досматривать дам мы не можем, не вызвав серьезного скандала. Хорошо, князь. Это вы правильно придумали. Пойдемте к нашим гостям. Нужно показать, что мы во дворце, заодно посмотрим за обстановкой. В зале, где собрались основные приглашенные, было очень людно и шумно. Ко мне сразу стали подходить пары и здороваться, стараясь выразить свое почтение. Напряженность в зале все таки ощущалась, что выражалось в нервных смешках и бросании встревоженных взглядов по сторонам. Пройдясь по залу, я вышел через дверь, в которую должен войти мой отец. Я буду сопровождать его вместе с князем и двумя охранниками. Сегодня бал начнется без императрицы и моей супруги. Всех детей, кроме меня, отец оставил дома. А Георг еще четыре дня назад был отправлен в Москву к дяде, которому было рекомендовано встретить Новый год в своем губернаторстве. Ровно за полчаса до начала Нового года мы с отцом вошли в зал, и отец сказал короткую речь об открытии бала, также сообщив, что моя супруга приболела, и императрица осталась присматривать за ней вместе с детьми. Детей, кстати, было очень мало, как и женщин что сразу бросилось мне в глаза. Возможно, заговорщиков намного больше, чем мы рассчитывали, и я даже засомневался на секунду, что поступил правильно, но тут же отбросил сомнения. Все уже готово, и отменять уже поздно. Поэтому нужно проявить храбрость и встретить опасность лицом к лицу. Сам бал я запомнил плохо, как и начало Нового года. Единственное, что я строго отслеживал, так это то, что мы с отцом пили, дабы избежать возможного отравления. Но вот я заметил, что большинство женщин стало покидать зал, а охрана передала сигнал о повышении уровня опасности. Вот группа дворян направилась в нашу с отцом сторону, и я приготовился, тронув его за рукав, давая понять, что началось. Когда до нас оставалось несколько метров, Несколько человек выхватили пистолеты и выстрелили в нашу с отцом сторону. Двое охранников прикрыли нас щитами и заслонили от нападавших. Тут же раздались выстрелы с нескольких сторон. Это стреляла моя охрана. Тут все и завертело с невероятной скоростью. Когда меня прикрыл охранник, оба пистолета у меня уже были в руках, и как только первый залп закончился, Я, выставив оба пистолета, начал стрелять по нападавшим. При этом резиновыми пулями у меня были заряжены только пополам обоймы. Поэтому, сделав по четыре выстрела в нападавших, которые бросились к с обнаженными саблями и кинжалами, я стал стрелять по ногам, стараясь не убить, а ранить противников. Вокруг стоял грохот выстрелов, а помещение наполнилось дымом пороха и грохотом. Как только я разрядил оба пистолета, то почувствовал сильный толчок в грудь, отозвавшийся болью. Но я, стараясь не обращать внимания на боль, сменил пистолеты и нашел стрелявшего, выстрелив ему в плечи. Стоявший рядом с отцом охранник стал падать на пол, и я увидел, что в отца целится из огромного старинного пистолета нападавший в маскарадном костюме. Я успел выстрелить и попал прямо в этого монстра, которого назвать пистолетом было трудно. Тут я вспомнил, где я видел эту мини-пушку. Она была выставлена в рыцарском зале в качестве украшения. Значит, заговорщики подготовили ее заранее. Теперь понятно, почему охранник, охранявший отца, был ранен. Такую бойную мощь не выдержат никакие доспехи. Всё это я подумал выполняя автоматически стрельбу по нападавшим. К нам на помощь подоспели двое охранников, прикрыв нас и дав возможность мне перезарядить пистолеты. Теперь огонь велся только боевыми патронами. Рядом с собой я отметил лежащих на полу трёх человек, попавших под шральные пули. Мы с отцом бросились из зала под прикрытие охраны, заполнявший зал. В момент, когда мы проходили по длинному коридору, На нас из-за больших штор бросилось двое в карнавальных костюмах с мечами, но они даже не успели сделать и шаг в нашу сторону, как были в буквальном смысле отброшены выстрелами охраны обратно. Тут я услышал, как на улице сквозь шум фейерверков заработал сначала один пулемет, а затем и второй. Стали слышны приглушенные выстрелы винтовок, значит, Дворец подвергся полноценному нападению. Нас привели в специальную комнату, которую закрыли, выставив часовых. С нами остался князь, который присоединился к нам по дороге, и три охранника, один из которых встал за пулемет, который вытащили из-под стола. Патроны с резиновыми пулями поменяли на боевые, и мы стали ждать дальнейшего развития событий. В комнате сразу же зазвонил телефон, и князь, приняв звонок, выслушал доклад, после чего сказал, обратившись к нам: "Измайловский полк и егерский полк попытались пройти по Неве, невзирая на предупреждение, и открыли огонь на поражение. Сейчас их сдерживают два поста охраны на берегу. Снайперы просят разрешения на открытие огня на поражение", сказал князь. "Дайте приказ в первую очередь ликвидировать всех офицеров. Тут зазвонил второй телефон, и я взяв трубку, сказал: "Наследник на проводе, слушаю. Вашего сочництва совершено нападение на телефонную станцию, обслуживающую дворец. Там идет сильная перестрелка, им нужна помощь. Свяжите меня с преображенским полком немедленно", отдал я распоряжение. Через минуту мне ответили по телефону: Временный заместитель командира полка, полковник Снегирев, на проводе. Полковник. Приказываю вам выдвинуться по адресу телефонной станции и навести там порядок. Против мятежников разрешено применить оружие и стрелять на поражение. К сожалению, я не могу выполнить ваш приказ, ваше высочество. Мне дана команда сегодня не покидать казарму. Слушайте меня внимательно, полковник. Я повторять дважды не буду. Если вы сейчас не выполните мой приказ, всех офицеров Преображенского полка завтра же лишат всех дворянских званий и повесят на дворцовой площади вместе с вашими семьями в полном составе. После этого Преображенский полк полностью расформируют, а его имя вычистят из исторических справок как несуществующее. И поверьте, я не пожалею никого. Вас не просят помочь уничтожить заговорщиков, это мы сделаем и своими силами. Просто там работает много женщин, и я отвечаю за их жизнь. Если вы надеетесь на измайловские и гренадерские полки, то их уже добивают, в живых никого брать не будут. Так что у вас выбор небольшой: или выполнить свою присягу, или быть повешены как разбойники. Разрешите услышать приказ от государя императора. Мне сообщили, что он убит вами лично, с теплым голосом проговорил полковник. Отец, здесь сомневаются, что ты жив. Скажи пару слов, сказал я отцу, передавая трубку. Отец, взяв ее, проговорил жестким голосом: Полковник, выполняйте приказ, или вы пожалеете, что родились дворянином. Положив трубку, отец сказал: Предатели, кругом одни предатели. Как они цепляются за свои привилегии, они готовы ради них убить любого. Дальше пошло томительное ожидание. Стрельба в самом дворце давно стихла, а вот на улице неподалеку от дворца она продолжалась. Пулеметы стреляли короткими очередями попеременно, что говорило о том, что ситуация находится под контролем. Несколько раз слышали взрывы ручных гранат, но очень редко.